И все взял, что мне, как законному наследнику, принадлежит. Теперь Киотто, весь словно в дырах. Что ж делать? И перед таким помолись. Богу ведь не Киота молитва твоя нужна. Коли ты искренно приступаешь, так и перед плохенькими образами молитва твоя дойдет. А коли ты только так болты-болты, да по сторонам поглядеть, да к сделать, так и хорошие образа тебя не спасут.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 А вот, погоди. Сначала отдохни, да понешься, да поспи. Побеседуем, да посудим, и так посмотрим, и так прикинем. Может быть, вдвоем что-нибудь и выдумаем. Мы совершеннолетние, кажется. Дас, совершеннолетний. Можете сами и действиями своими, и имением управлять. Слава Богу, хоть это. Честь имеем поздравить. Парфирий Владимирович стал и полез целоваться.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 Не в трактире, а у родного дяди живешь. И поесть, и чайку попить, и вареницем полакомиться. Всего вдоволь есть. А ежели кушанье какое не понравится, Другого спроси. Спрашивай, требуй. Щец не захочется, супцу подать вели. Котлеточек, уточки, поросёночка. И в праксиюшку за бока бери. А, кстати, и в праксиюшка. Вот я поросеночком то похвастался, — «А хорошенько и сам не знаю, есть ли у нас?» И впраксиюшка, державшая в это время перед ртом блюдечко с горячим чаем, утвердительно повела носом в воздух. «Ну вот видишь, и поросеночек есть. Всего, значит, чего душенька захочет, того и проси так-то». Иудушка опять потянулся к Анненьке и по-родственному похлопал ее рукой по коленке. Причем, конечно, невзначай слегка позамешкался –